Она села на простреленных шинах, оторванный капот с грохотом взвился в воздух и кувыркаясь полетел на газон. Сидевший на заднем сиденье человек с автоматом выронил оружие и боком вывалился на мостовую. Водитель тоже отбросил автомат и отпрянул от дверцы, но град пуль мгновенно изрешетил крышу, обрушил лобовое стекло и впился в человеческую плоть. Водитель распростерся на вспоротых пулями передних сиденьях, заливая их кровью. Третий автоматчик, вылезший из машины со стороны бордюра, был единственным из нападавших, кто успел выстрелить. Очередь задела показательной крышу «Мерседеса», выбив из нее искры, после чего ушла вверх, и из окон дома посыпались стекла. Услышал, как со всех сторон свистят, стучат и щелкает пули. бандит отбросил автомат, поднял руки и завопил, срывая голосовые связки «Не стреляйте!». Вероятно, для него было бы разумнее расплатиться на земле за корпусом машины и дождаться, пока утихнет азарт боя. За свою ошибку он поплатился жизнью поскольку в тот самый миг, когда он поднял руки, нажали на курок наблюдатель на пятом этаже и пулеметчик в мастерской шиномонтаж. Траектория одиночного снайперского выстрела и очереди из ручного пулемета скрестились на голове бандит. Снова в воздух взлетели какие-то красные клочья, и в следующую секунду тело покатилось по газону и застыло в неловкой позе, напоминая сломанную куклу. Доносившееся с разных сторон щелканье стрельбы вокруг разом стихло, и в наступившей тишине стали отчетливо слышны женские плач отдаленные отдаленное завывание милицейских сирен. Оно не приближалось, этому мешала громадная автомобильная пробка, над которой в горячем летнем воздухе висела сизая марево выхлопных газов. Варягу так и не удалось ни разу выстрелить, стреляли только его охранники. Все завершилось в течение одной минуты, без всяких потерь со стороны обороняющихся, если не считать, конечно, подцарапанной крыши Мерседес. Так что проведенный полковником Чижевским подбор кадров в охрану следовало признать удачным. Глава 10. Неожиданно дверь распахнулась, и в кабинет ворвался Чижевский. Отставной полковник имел право входить к шефу без доклада, но никогда этим правом не пользовался, считая, что порядок должен быть один для всех. Он не принадлежал к числу нервных людей, но теперь на нем Лица не было. «Что случилось, Николай Валерьяныч?» Подчеркнуто спокойно спросил Варяк. «Радченко сбежал», — выдохнул Чижевский. «Да, от такого известия можно было разволноваться». Хотя налет банды Радченко на дачу в раздорах и завершился провалом, варяг по достоинству оценил отчаянную дерзость противник. Не стоило надеяться на то, что раченко забьется в какую-нибудь нору и станет дожидаться там, пока о нем забудут. Нет, такие люди дерутся до конца и стараются любой ценой отомстить за поражение. Впрочем, судя по рассказу Чижевского, мстить Колян уже начал. «Вы знаете, Владислав Геннадьевич, я всякого в жизни навидался. Но такое мне редко доводилось видеть», — рассказывал полковник. «Как только мне доложили, что там телефон не отвечает, я сразу догадался, что дело плохо» и поехал туда сам, открывая дверь своим ключом,